Глава 482. Важное сведения Клинтина? Хозяйка магазина даже оторвалась от трубки, с интересом взглянув на свою подчиненную. Ворон также посмотрел на нее, подумав о том, что, возможно, ему нужна была не Шейла, а эта грубая и простоватая на вид женщина-воин. «Я много где успела побывать, и много с кем познакомиться за свою карьеру авантюристки». Воительница оставила свое оружие в покое и, положив на него руки, задумчиво продолжила, вспоминая события давно минувших дней. «Однажды я была в составе наемников, сопровождающих купца. Так вот, среди нас был маг, который предложил мне и еще одному эльфу отправиться в место захоронения героя, когда мы закончим работу». «Что?» — Уилл чуть не впал в прострацию, услышав эти слова. «Она говорит о дворце мертвого бога?» Удержавшись от немедленного расспроса и не желая показывать сильную заинтересованность, парень лишь слегка проявил любопытство. «Могила героя? Можете рассказать что-то более конкретное?» «Калентина, погоди!» Хозяйка тут же остановила свою охранницу и, переведя взгляд на парня, уточнила. «Если она расскажет все, что знает, мы будем считать сделку закрытой?» «Формально сделка была заключена между нами!» Но если госпожа Калентина расскажет что-то действительно полезное, то будем считать, что вы выполнили обязательства. Повторю, что-то реально полезное, а не какую-нибудь байку или что-то в этом духе». Шейла задумалась ненадолго, но в итоге кивнула своей подчиненной, и та продолжила говорить. А речь шла о Краутанской империи, что на юго-западе. По словам этого чёртова идиота, ой, в смысле товарища, Хоть она и поправила себя, ее выражение лица явно показывало, что «чертов идиот» — это еще слишком мягко сказано. Он нашел упоминание о гробнице, называемой «дворцом мертвого бога», и сказал, что знает, кто именно там похоронен. Уже во второй раз сердце ворона чуть не выпрыгнуло из груди, но он стоически продолжал делать вид, что все это пока вызывает в нем лишь скепсис. Странно, зачем кто-то добровольно стал раскрывать нечто подобное? Это же шанс обрести знания или что-то, чем обладал никто иной, как герой. Ну, этот дебил. В общем, женщина безлобно усмехнулась и посмотрела на топор. Такие места нельзя недооценивать. Один неверный шаг, одно неверное движение и ты труп. А особенно этот придурок, в смысле Мак, боялся стражей, которые были сущим кошмаром для любой забрелшей на их территорию души. «Реально, те еще мерзкие куски говна, Короче, в основном из-за этих существ и того, что мы со смазливым тошнотиком, в смысле с Кенаэлем, имели достойную репутацию, он и решился рассказать нам об этом. Да уж, это жизнь наемника, что ли, так повлияла на ее разговорные навыки. Из всего, что Ворон услышал, единственное, что пока было новым, так это имя героя. Но это явно не стоило тех сложностей, через которые он прошел в шепчущей тьме. — Понимаю, но если это все, что вы можете рассказать, то обмен явно будет неравнозначным. Парень, приподняв бровь со взглядом, полным разочарования, продолжал смотреть на Калентину, и та все же оправдала его ожидания. — Есть еще кое-что. Как вы понимаете, мы в итоге согласились с его предложением, и как следствие мы сражались с этими самыми стражами и выжили. Все. — Ого, а вот это уже может быть полезным. Что вы можете рассказать о них? То, что воительница в основном озвучила, соответствовало сведениям, полученным от Роуль. Но, помимо всего прочего, рассказчица поделилась чем-то очень важным. Эти гребан... <ф> существа не живые. Ее взгляд на пару секунд пропал в пустоте, будто она вновь вернулась в эту битву. Не сразу, но мы выяснили, что они порождения магии. И причем очень могущественной. И пока ее источник не будет уничтожен, эти вонючие твари будут возрождаться бесконечно. Так вот оно что. Теперь многое встало на свои места. На самом деле способности этих стражей заставляли сильно нервничать, когда ворон думал о встрече с ними. Те, кто способен мгновенно перестроиться по стилю своего врага, реально выглядели непобедимыми. Но теперь все выглядело иначе. Разбойнику нужно лишь безопасно найти источник и дело в шляпе. Разумеется, это будет непросто, но с правильным пониманием происходящего цель не выглядела недостижимой. Этот, э, сделав паузу и стараясь подобрать слово к пропитанной грубым лексиконом речи хозяйка магазина обратилась к ворону, который погрузился в свои мысли. Рассказ удовлетворил ваш интерес? А «Да, весьма интригующе. Только я еще не услышал имени героя, а также мне нужны точные координаты. Имя героя ахения Я не знаю точно, но в легендах вроде как говорится, что она была невероятным магом». «Вот уж точно», — муслино кивнул Уилл, — «хотя слово «невероятный» совсем ей не подходит. Скорее уж, невообразимым». «Что касается координат», — продолжила собеседница, — «если у вас есть карта, я покажу». «Хорошо. Считайте, что вы выполнили условия». Ворон улыбнулся Шелли, когда получил все, что нужно. «Если на этом все, я пойду». «Погодите. Могу я тогда попросить вас об услуге?» Хозяйка, все еще стоявшая за прилавком, облокотилась на него и смотрела на разбойника. «Говорите, вы же пойдете туда, гробницы? Ну, не прямо сейчас, но когда-нибудь». «Тогда, если получится, и вы действительно уничтожите источник магии, можете ли вы принести мне обломки? Я щедро заплачу». Ворон ожидал услышать звук оповещения о новом задании, но даже спустя десять секунд ничего не произошло. «Кажется, в вас гложет сомнение. Вы думаете, что я буду делать с ним?» Видя, что тот не отвечает, женщина, выдохнув струйку дыма, успокоила. «Не переживайте, я лишь коллекционер». «Посмотрим, что выйдет». Ответив неоднозначно, разбойник попрощался с двумя женщинами и, покинув магазин, направился к телепорту. Пора было заканчивать с квестом на Грифона. Переместившись в Риа, столицу аль город, который оказался самым близким к тому, чтобы начать путешествие в Инландию, Ворон оглянулся по сторонам и направился к городским воротам. Находясь здесь, парень не мог не подумать о барее и свитке, что словно кость в горле застрял и никак не хотел двигаться с места. И так как он сам вообще не пытался искать свиток вызова древних, все зависело от изгнанного принца. Уилл бы и рад был помочь, но в описании задания не имелось абсолютно никаких подсказок, поэтому разбойник даже не пытался. И без того дел хватало. Интересно, как у него успехи? Думая об этом, а также о задании «Братские узы», для которого нужно было добыть два сердца герцога, Воррен полез на аукцион, чтобы проверить, выложил ли кто-нибудь подобный лот. Но, как и раньше, все было пусто. Такой ресурс был однозначно ценен уж только из-за того, что найти герцога на первых пяти этажах весьма и весьма непросто. Даже в союзных кланах была острая нехватка этого материала, и, честно говоря, он уже начинал думать о том, чтобы убить своих подчиненных, которых получил от Зарницы. Правда, несмотря на то, что он еще ни разу не использовал их в битвах, это было слишком нерационально. Поэтому, разумеется, это была мысль из разряда «в крайнем случае». Быстро добравшись до выхода из столицы и оказавшись за ее пределами, Он тут же успокоился и, как обычно, используя крылья по откату, направился к заказчику. Предполагаемое время до прибытия около 15-17 дней, если просто двигаться вперед. А так как это слишком скучно и нецелесообразно, путь мог занять около месяца. С упором на эти мысли Ворон приготовился к очередному нудному занятию.